Глава двадцать шестая «Северяне умирают?» «Рагнар, о, боги, нет!» Герика метнулась к дверям, напугав служанку, по привычке потянулась за висящей на поясе дощечкой и коротко нервно рассмеялась, а потом оглушила бедную девушку вопросами. «Что случилось? Было сражение? Кто-то погиб? Где государь Искандер?» Служанка в ответ только глупо захлопала ресницами, Способность смели говорить, стала для нее неожиданностью. «Я не знаю, госпожа, выдавила она. «Лекарь велел!» «Оставим это!» — оборвала ее Герика, поняв, что толку не будет. Види меня к умирающим! Великие боги, пусть это будет не Рагнар!» Вождя она увидела сразу, едва они со служанкой вбежали в схолос и облегченно выдохнула. Кажется, сейчас здесь собрался весь его отряд, и Герике пришлось протискиваться сквозь толпу северян, чтобы понять, что происходит. Она услышала, как Салмир произнес: «Бесполезно, они мертвы». Рагнар сердито ответил. «Во имя Крома они еще дышат!» Герика подобралась ближе и выглянула из-за чего-то плеча. Кромхард, взмокший и грязный, нависал над лекарем, который беспомощно разводил руками, оглядывая три лежащих перед ним тела. Девушка присмотрелась. Эти трое не были ей знакомы. Должно быть те самые находившиеся в плену северяне. Выглядели они в самом деле как мертвецы. Бледная кожа, синюшние губы, у двоих из углов рта стекала пена. И самое ужасное, Герика тоже не замечала у них никаких признаков дыхания. «Два года назад царь Искандер был отравлен таким же ядом!» Почти выкрикнул вождь Салмиру в лицо. «Ядом, что заставляет сердце биться все реже, а потом замолчать навсегда! И вам удалось спасти его! Вспомни, что вы делали для царя, и помоги моим людям! Я обещал им, что они не умрут!» «Напрасно, господин!» — ответил лекарь. Я вижу, что вы старались выполнить обещание, но... Прошло слишком много времени, дорога была долгой и трудной, и у ваших людей не осталось сил, чтобы бороться. Лечение, которое помогло государю, их уже не спасет. А противоядие, способное побороть вененум мускария, нам неизвестно». «Мускария?» — удивленно пробормотала Герика, услышав знакомое слово. «Здесь, в басе...» Она не заметила, что в наступившей тишине ее бормотание прозвучало неожиданно громко, и на нее тут же уставились десятка три внимательных голубых глаз и пары зеленых, вначале изумленных, а потом озадаченных. Мелья Рагнар шагнул к ней, пытливо вгляделся в ее лицо. Кажется, на мгновение он даже забыл об умирающих соплеменниках. Ты можешь говорить? Он нахмурился. Почему ты молчала раньше? Это было мое послушание. Герика подняла на него ясные и спокойные глаза. «Обед молчания, данной богине. Последнее испытание перед посвящением высшей жрицы. Я выдержала его. Но сейчас это неважно». Она перевела взгляд на неподвижно лежащие тела. «Не знаю, что там у вас произошло, но если они отравлены соком мускарии, то я знаю рецепт противоядия. Я нашла его в древних свитках, которые от теми заставляла меня переводить. И хорошо запомнила». Ну еще бы, это был один из первых свитков с рецептами лекарственных зелий и настоев, которые она собственноручно переписала и перевела. Первый и единственный перевод, за который Сефира отругала ее так, что Герика проплакала целый вечер. С тех пор девушка уяснила, что малейшая небрежность и неточность передачи смысла сказанного или написанного может привести к печальным последствиям, вплоть до гибели человека. Ей пришлось переписать тот свиток несколько раз. чтобы удовлетворить строгую наставницу, поэтому каждая строчка, каждая цифра и буква намертво врезались ей в память. «Хорошо, запомнила этот рецепт?» — закончила Мелия. И внезапно ее осенила мысль, показавшаяся ей простой и в то же время способной разом решить все проблемы. Герика внутренне возликовала и тут же добавила. «Я попробую спасти твоих воинов, Рагнар Кромхарт, и если мне это удастся, ты должен будешь выполнить мое условие». «Только одно. Поклянись перед своими людьми, что сделаешь это». «Какое еще условие?» Ей показалось, что Рагнар растерялся, но отступать Герика не собиралась. «Ты откажешься от меня», — спокойно проговорила она. «Моя свобода и неприкосновенность в обмен на жизнь твоих людей». Вождь Северян медленно выпрямился и отступил на полшага, словно она прилюдно влепила ему пощечину. Обжигающий живой взгляд его глаз в мгновение ока сделался ледяным. В комнате повисла тишина, через мгновение взорвавшаяся гулом голосов. Но Рагнар вскинул руку, и все замолчали. «Во имя Крома. Пусть будет так», — сдержанно произнес он, стараясь больше не смотреть на нее. «Делай свое дело, жрица». Герика с тревогой... И каким-то отчаянием попыталась вновь поймать его взгляд, но вождь отвернулся и заговорил с соплеменниками. Только Салмир подошел и осторожно коснулся ее руки. «Зря вы это затеяли, госпожа. Тихо, чтобы никто не услышал», — сказал он. «Северяне умрут, а их вождь обиду запомнит». Герика опустила голову, но тут же взяла себя в руки и принялась суетиться вокруг мужчин, до сих пор казавшихся неживыми. осмотрела их зрачки, ощупала еще теплые шеи, приложила ладонь к приоткрытым ртам. Еле ощутимое дыхание жизни чувствовалось внутри, но оно таяло с каждым мгновением. Эмелья бросилась к полкам, уставленным горшочками и флаконами с различными снадобьями. Салмир, пусть сюда принесут горячего красного вина, масло для растирания и теплое одеяло, снимите одежду с северян, и пусть их разминают без остановки, разгоняя по телу кровь. Покажите, как вдыхать в них воздух, чтобы заставить сердце биться. распорядилась девушка. «Найдите мне настойку дурмана, женьшень, вытяжки из тысячелистника и оралии. И еще мне понадобится сок бешеной ягоды Атропия. Надеюсь, у вас он есть?» «Атропия?» — изумленно воскликнул Салмир. «Но ведь это смертельный яд». «Да», — устало кивнула Герика. «Это яд, но он единственный, может противостоять действию мускарии. Все зависит от количества капель и от тех компонентов, что я добавлю к нему». Она быстро записала на дощечке рецепт и протянула его ошеломленному лекарю. Принесите мне все, что указано здесь, приготовьте полые трубки для вливания снадобья. И помолитесь великой тривии, чтобы у нас получилось. Это была тяжелая ночь. В небольшом помещении с холоса было влажно и душно, и уже скоро туника Герики начала прилипать к спине. Она сидела в стороне за узким и неудобным столом. смешивала, вливала, разогревала, добавляла и взбалтывала, превращая отдельные ингредиенты в нечто чудодейственное. И краем глаза, наблюдая за тем, как яростно и настойчиво, северяне стремятся вернуть к жизни умирающих собратьев. Они определенно знали, как разминать застывающее тело, неважно от холода или от того, что кровь перестает двигаться под воздействием яда. Щедро плеснув, Разогревающего масла они подвое растирали каждого из отравленных с головы до кончиков пальцев ног. А когда уставали, что случалось нескоро, их сменяли двое следующих. В воздухе висел густой запах лимона, имбиря и терпкого мужского пота, и для всех сейчас это был запах надежды. Рагнар тоже был здесь. Если не разминал, то проверял, слышно ли биение сердца, и при надобности использовал всю мощь своих легких, чтобы помочь пострадавшим дышать. Держал трубки, пока Салмир аккуратно вливал через них нагретое вино. Но он ни разу не посмотрел в сторону Герики и говорил только с собратьями и на чужом языке. Даже когда всхолос заглянул взмокший, пропавший конюшник Олегар и сообщил, что три лошади пали, а остальных удалось отпоить, но вряд ли они доживут до утра, Вож ничего не сказал ему, только молча кивнул. Герика старалась сосредоточиться, внушая себе, что сейчас не время и не место для посторонних мыслей. Малейшая неточность могла привести к роковой ошибке, которая не только погубит троих северян, но и сломает еще две жизни. Руки ее дрожали, но она заставляла себя действовать четко, так как было написано в свитке. Окунуть тонкую иглу в экстракт атропии, медленно вытащить, подождать, пока на кончике соберется крошечная капля и добавить ее почти готовое противоядие. Пот по лицу Мели вперемешку со слезами, но она боялась отвлечься даже на миг, чтобы вытереть глаза. Когда люди думают, что знают свое будущее, боги смеются над ними. Какой мудрой она ощущала себя, когда писала эти слова для северянина. И как глупо у нее самой получилось устроить собственную судьбу. Обойдя одно препятствие, она с размаху уперлась в другое. Боги посмеялись над ней, и Герика не успела ничего объяснить Рагнару, хотя собиралась, как только он вернется, а она выполнит обед и снова сможет говорить. Крошечная блестящая капля беззвучно упала в густое темное варево. Все, теперь хорошенько смешать и немедленно дать умирающим, а потом сидеть, нервно кусая губы, и ждать, прекратят они умирать или нет. Бешеная ягода. «Ну надо же!» — покачал головой Салмир, помогая ей вливать снадобье в едва приоткрытые рты. «Просто невероятно!» Рагнар все это время стоял в стороне и смотрел. Когда они закончили, вождь повернулся и, не сказав ни слова, вышел из холоса во двор. Вскоре оттуда донеслось нестройное пение, которое подхватывали все новые и новые голоса. Крамхеймцы, которые в это время продолжали растирать своих соплеменников, тоже стали негромко подпевать. Из всех слов Герика сумела разобрать только часто повторявшееся имя сурового северного Бога. О чем эта песня? робко спросила она Уарне. Это молитва, ответил он. Когда воин бороться со смертью, или женщина тяжело рожает, все друзья и семья собираться вместе. И просить Крома придать силу. Всегда помогает. Мели кивнула. Она готова была молиться кому угодно, только бы противоядие подействовало. Но погружаться в молитвы было некогда. Если второй яд все же победит первый, придется срочно готовить управу на победителя. Иначе у северян просто не выдержит сердце. Удивительно. Но они боролись. Вопреки всему. Из последних сил. Пусть и не совсем сами, надышали. Дайте им еще горячего вина, попросила Герика, и укутайте в одеяло теперь остается только ждать. А сама вернулась за узкий неудобный стол смешивать новое зелье. Первым подал признаки жизни Керк закашлялся, когда ему в очередной раз стали вливать вино и попытался оттолкнуть руку, державшую чашу. Горячая жидкость плеснула ему на лицо. Он замычал. Замотал головой и приоткрыл мутные покрасневшие глаза. «Регас!» — вождь! Прервав монотонное пение, крикнул один из варваров и бросился во двор. «Регас фангаре!» — вождь получилось. Герика замерла и услышала спокойный голос Рагнара. «Так, Год. благодарение Богу. Северяне тут же перетекли обратно в помещение с холоса, чтобы своими глазами увидеть ожившего Керка. «Чтоб ты провалился, брат!» радостно восклицали они. «Как же ты нас напугал!» «Регас!» — послышался слабый полустон-полувздох с соседней постели. его вождь, подойдя к Фарасу, крепко сжал обеими руками его бледную ладонь. «Я здесь!» Возвращение к жизни Эрика прошло не так гладко. Внезапно его начало рвать, ноги скрутило судорогой, и перепуганный Салмир велел северянам немедленно покинуть схолос, чтобы не мешать целителям. Герика как раз процедила готовое снадобье и торопливо напоила им сперва Эрика, а затем и остальных подопечных. Салмир и его помощники сменили под ними простыни и принесли для Герики набитый соломой тюфяк. «Отдохните немного, госпожа. Можете даже поспать. Мы сами присмотрим за ними». «О, нет», — вздохнула Мелия. «Боюсь этой ночью. Нам всем будет не до сна». И она не ошиблась. «Вененуматропия». в конце концов победившая яд Мускарии и заставившая биться сердца северян, с легкостью могла и убить их. Поэтому Герике и Салмиру пришлось до самого рассвета бороться уже с новым, не менее опасным врагом. Наконец, измученные судорогами и болями в животе, Керк и Эрик смогли уснуть. Фараса все еще тошнило, и лекарь продолжал вливать в него чашу за чашей, чтобы тут же вытереть их с пола. Пока Герика не смешала разбавленный сок лимона с соком мяты и не заставила северянина выпить это медленно, буквально по несколько капель. Девушка совершенно без сил опустилась на тюфяк, стараясь расслабить, но еще от напряжения спину. Из разговоров лекаря и его помощников, она знала, что крамхеймцы никуда не ушли и улеглись спать возле схолоса прямо на голой земле. Рагнар наверняка тоже был там. Ей хотелось поговорить с ним, все объяснить. но сделать это прилюдно она не могла. К тому же усталость сковала не только ее тело, но и мысли. «Поговорю с ним потом, когда проснется, решила Герика, хотя она не была уверена, что этой ночью вождь вообще спал. «Салмир, а как получилось, что пленники были отравлены?» — спросила она. Лекарь пожал плечами. «Понятия не имею, госпожа. Варвары не утруждают себя объяснениями». «А где государь Искандер?» Мне это тоже неизвестно. Возможно, наместник Олигар знает, но он уже поднялся в свои покои. Спросите у него утром. «А что еще остается? вздохнула про себя Герика. И, поколебавшись, устроилась поудобнее на жестком колючем тюфике. «Салмир, разбудите меня, когда северяне проснутся. Или если им станет хуже. Да, госпожа». Разбудил ее громкий надсадный кашель. Герика тут же открыла глаза и села, с оглядывая своих подопечных. Керк хрипел и пытался приподняться на локтях, чтобы откашляться. Фарос еще спал, а Эрик, заметив ее, сипло проворчал. «Уберите отсюда девчонку. Я хочу помочиться». «Это тебе не девчонка», — строго сказал Салмир. «Госпожа Мелия та, что спасла вас, и вы должны относиться к ней со всем уважением». тому же за эту ночь вы столько раз смочились под себя, что ничего нового она не увидит?» Герика поспешно отвела взгляд, но успела заметить, что и северянин смутился. «Я все равно собиралась ненадолго выйти». Девушка поднялась, отряхнулась и направилась к двери. Она надеялась увидеть во дворе Рагнара и его людей, но снаружи никого не было. Оно и понятно. Солнце стояло в зените, земля постепенно раскалялась, а сыновья, крома жару, терпеть не могли. «И где теперь его искать?» — растерялась Мелья. «Не идти же за ним в казармы». Она оглядела себя, свою измятую, испачканную в настоях тунику, и поморщилась. Нужно было умыться и переодеться. И Герика побежала в купальню. Времени у нее было немного, поэтому она просто пару раз окунулась головой в холодную воду, отжала волосы и смотала их в узел, накинула на влажное тело чистую тунику и отправилась искать калигара. Надеюсь, что разговор с ним будет недолгим, и до возвращения в схолос она успеет позавтракать с Ларой. Жену наместника она встретила раньше. Та на ходу, подбирая края длинной накидки, спешила куда-то по коридору в сопровождении двух служанок. И выражение ее лица было до крайности озабоченным. Но, увидев улыбающуюся Герику, женщина остановилась. «Доброе утро», — поприветствовала ее Мелья. «А я как раз искала вашего мужа, чтобы спросить его о северянах». «Госпожа, я так счастлива слышать ваш голос», — обрадовалась Лара. Но тут же вновь стала серьезной. Каллигар только что послал за мной. Вернулся государь Искандер, и мне передали, что он привез девушку, как бы это сказать, в плачевном состоянии. «Над ней надругались», — встряла в разговор одна из служанок. «Я сама видела разорванную одежду и кровь. И она вся в синяках», — торопливо добавила вторая. «Да просят меня боги», — За такое сравнение, но я бы сказала, что она очень похожа на гостившую нас царевну Салана».